Территория ордена. Город Порто-Франко. 22 год, 10 число 7 месяца, воскресенье. 10:00. С утра за Дмитрием заехал Раулито на Самурае, и они покатили в город подыскать новому сотруднику квартиру, чтобы ему не надо было выкладывать половину зарплаты за мотель. Хоть для постояльцев, живущих дольше двух недель, Саркис делал изрядную скидку, но подденная оплата — это не долгосрочная аренда. А я поехал на почту, размышляя о том, что надо будет купить мотоцикл у трех толстяков в Алабама-Сити и возить его с собой. Все же длинный паренти был не слишком хорош для езды по узким городским улицам. То ли дело на красовике погонять. Ответ уже дожидался меня. Из текста следовало, что встречу готовы организовать через пять дней в Аламо. По этому времени у меня оставалось в обрез. Надо было немедленно выезжать. Я сразу направился на площадку отправления конвоев, отыскал диспетчера в небольшом белом вагончике, тучного рыжего мужика, мучительно потеющего и сидящего в потоке воздуха от большого вентилятора. Сегодня жара вообще зашкаливала за 40 градусов. Мужик пощелкал клавишами компьютера и, После чего сказал, что ближайший конвой в том направлении на Ньюрина отправляется только в среду. Поздно, мне надо торопиться, придется самим на двух машинах. Черт, да когда у меня появится наконец человек, чтобы его за пулемет посадить? Появился Дмитрий, так надо грузовик с собой гнать. Вернулся в мотель, нашел Била, сказал, что вынужден срочно ехать в Аламо по делам без конвоя, но намерен там загрузить Дмитрия патронами. Если им интересно, то могут присоединиться». Бил глубоко задумался, затем сказал, что поедет. «Тогда я объявил ему, что выезд завтра в 7 утра и чтобы он был готов. Поедем прямо от мотеля». Дождался в ресторане Раулита и Дмитрия, усадил их с собой обедать, рассказал о своих планах. Раулита, узнав, что мы собираемся ехать самостоятельно, поморщился, но не возразил. Служба. Зато предложил взять двоих из братьев Рамирес, раз уж в их обязанности входит силовая поддержка. Разумно. Я мог бы и сам сообразить. Никак не привыкну, что я здесь за главного. Тогда все выглядит лучше. Дмитрий за пулемет, двоих братьев вы не мог. Так проще. Потому что если дело дойдет до драки, то команда из сигналы на разных языках, которые отдаются инстинктивно, могут внести путаницу. В общем, какая-то конфигурация нашего мини-конвоя вырисовалась, а значит, мы завтра двинем в Аламо. Валамо, к Марии Пиларо-Родригес, к Баните, к Ми-Амор, к Ми-Коразон, к Ми-Гуапа, к Ми-Кореноса. Все же жизнь хороша.